никогда ни за что не задевала, и, казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась. Она приехала в половине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе. Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее. На следующий день по приезде никто уже не замечал, что она тут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 Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон. Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня, взошла луна. Была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную. Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы. Тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным цветом. От липы и плотана ложились тени на широкий лук, белесый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем черной. Неотразимо завороженная нежной прелестью этой ночи туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям. Папочка «Мы пойдем погуляем по траве перед замком», — барон ответил, не отрывая взгляда от карт. «Ступайте, дети», — и продолжал игру. Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине. Время шло, а они не думали возвращаться. Утомленная баронесса собралась идти к себе. «Надо позвать влюбленных», — сказала она. Барон окинул взглядом огромный освещенный сад, где тихонько бродили две тени.